Уваров привез Людмилу через час с небольшим, то есть практически мгновенно, как по настоящей тревоге. Наверное, ему самому было интересно, для чего она понадобилась, и Валерий надеялся что-нибудь разузнать при личной встрече. Девушка была в легком кремовом плаще поверх светло-серого костюма, подходящего почти к любому случаю, с маленьким элегантным чемоданчиком в руке. — Пожалуй... — подумал Фест, наблюдая за своей избранницей по видеоэкрану из второй половины квартиры. — В этом виде с ней можно и в мою Москву идти, не переодеваясь. Там сейчас каждый носит, что хочет, и никому это на улицах глаза не бросается. В другие специальные места, конечно, придется подбирать туалеты по обстановке. Но как хороша, чертовски хороша. Фотографии половины ее шарма не передает. Не уж ты и мне наконец повезло. Любопытствуешь, понятное дело, сказал Ляхов Валерию, провожая гостей в кабинет. Девушка осматривала интерьер внимательно и цепко, но непосвященный принял бы ее взгляд за скучающе безразличный. «Только я и сам сейчас мало что знаю, в смысле, какая работа предстоит. Просто придется под поручику Вяземской в течение некоторого времени поработать в роли классической эскорт-леди с одним человеком. Не потому, что предполагается угроза жизни и безопасности клиента, скорее наоборот. Нужно будет в процессе сопровождения фиксировать в памяти все происходящее, его контакты, суть разговоров, телефонные звонки, по возвращении исчерпывающе доложить. И только. Людмила, понимая, что подробный инструктаж в любом случае состоится позже, сейчас просто кивнула головой. А Уваров был слегка разочарован. Обычно у печенегов принято подробно излагать боевой приказ, то есть смысл, цель и детали предстоящей работы, но и мысли о том, что полковник ему не доверяет, Валерий не допускал. Слишком хорошо они были знакомы. Значит, есть причины к такому поведению, и незачем больше об этом думать. Придет время, узнает. Или нет. Может быть, лучше двоих послать? предложил он из чисто деловых соображений. «Опыта у Вяземской не так много, мало ли как сложится. С негласным прикрытием все же надежнее. В людях у нас недостатка нет. Серьезных заданий в ближайшее время не предвидится, и ей так бы, вернее было, не выйдет». Сразу ответил Ляхов, словно уже обдумал такой вариант. «По предполагаемым обстоятельствам нашему клиенту вторая эскорт леди не положена». У него с этой должны быть якобы довольно интимные отношения, значит, напарница просто не сможет постоянно находиться от них в зоне прямой видимости, а без этого затея не имеет смысла. Ну, сумеют они раз-другой пересечься, не вызывая подозрений и только. «Твой вариант для других случаев». — Ну, вам лучше знать. Тогда я поеду, пожалуй, если ничего больше не требуется. Езжай. На связи будем постоянно. Если Людмиле поддержка потребуется, всю группу за полчаса переправишь. — Смотри, Вяземская, то ли в шутку, то ли всерьез, — сказал Уваров специально для Ляхова. Все, что считал нужным, он наверняка разъяснил девушке по дороге. — Не подведи взвод. Старайся. — Ты у нас первая на индивидуальное задание идешь. — Так точно буду стараться, Валерий Павлович, Спокойно и с достоинством, — ответила та, уже начиная настраиваться на роль. Ни словом, ни взглядом не показала Уварову, что они с Вадимом Петровичем знакомы больше трех месяцев и где только не побывали. Когда Уваров ушел, Вадиму показалось, что Людмила вздохнула с облегчением. В чем дело? Неужели в присутствии подполковника подчиненные чувствуют себя неуютно? Раньше он такого не замечал. Впрочем, женщины есть женщины. Что-то могут воспринимать не так, как строевые офицеры, или, отгадка совсем проста, «ревнуют». Если командир отдал явное предпочтение одной из семерых или из полусотни, как девушке, а не как сотруднику, вторичных половых признаков, лишенному по умолчанию, тут простор для страстей и интриг. Ладно, понаблюдаем, да и плановая диспансеризация через месяц, пусть Бубнов обратит внимание на вероятность эмоциональных отклонений именно у валькирий. «Располагайся, как дома Люда», — предложил он, — «или мило». Всегда проблема с именами, как их сокращать. Одним носителем все равно, хоть горшком назови, особенно если это делает начальник, а вторые относятся трепетно, если не болезненно. За время совместного плавания на Волгалле он с девушками в слишком доверительные отношения не вступал, почти постоянно находясь под строгим присмотром Майи. — Лучше Люда. Договорились. Твой будущий клиент подойдет примерно через полчаса. Настраивайся. Чаю предложить, кофе или чего поинтереснее. Если есть какого-нибудь очень дорогого и редкого сухого вина. — Так, — Ляхов посмотрел на нее с уважением. — Начинаем работать? Хороший ход. Причем отныне ты станешь утверждать, что пьешь только и именно. А ведь залегендировать придется, чтобы не выглядело пустым капризом или хуже того. Вадим Петрович, не беспокойтесь. Как раз этому нас учили очень хорошо. Ясно. Кто бы спорил, только не я. Тогда действуй, раз сама затеяла. В третьем доме от нашего, с левой стороны, есть очень хороший магазин Сомелье. Быстренько туда, выбери, что сочтешь нужным бутылок пять для начала, и уж потом не отступай. Денег дать. «Дайте», — не смутилась Вяземская, — «на то, что я выберу, моих карманных не хватит, а чековую книжку не захватила. Вы ведь не предупредили? Какое будет задание?» «Правильно сделала. Там, куда направишься, она без надобности. Клиент за все будет платить». Подпоручик убежала, и когда за них хлопнула входная дверь, в кабинет вошел Фёст. «Веселый». «Нет, прямо здорово. Чуть не подумал, что вы для меня репетировали. Хороша девчонка, а на вид...» «Так ты же по виду и выбирал», — поддел аналога секунд. «Поговорить с ней у тебя случая не было». «На поглупее ориентировался?» «На самую бесспорную красоту, без дополнительных отягощающих факторов. Ты лезвие бритвы, если и читал, то в весьма зрелом возрасте, а я...» В девятнадцать лет за одну ночь при свете керосиновой коптилки семьсот страниц проглотил. Под пол самовара крепкого чая и две пачки дешевых сигарет впечатление непередаваемое. А у нас в одной газетке буквально на днях статейку напечатали сексологи-сексопатологи, будто общение с чересчур красивой, по меркам среднего мужика-девушкой, вызывает на пятой минуте Выброс адреналина, примерно как при первом прыжке с парашютом, что не есть полезно, в дальнейшем ведет к органическим изменениям. «Не замечал», — ответил секонд, разливая по рюмкам коньяк, пока Вяземская не вернулась, «и с девушками суперкондиционными общался, и с парашютом прыгал, как видишь, цел, и совсем ничего не атрофировалось». «Так ты же себя когда-нибудь средним считал?» — Если уж попросту, не возникало ли у тебя мыслишки, что это ты оказываешь девушке честь, позволяя ей продемонстрировать свои чувства? — Бывало, как и у тебя, надеюсь. Ты ей честь, а она тебе удовольствие. Они дружно выпили, одинаково усмехаясь, как в зеркало глядя. Нарциссизм, это называется. Хором сказали аналоги, и также хором рассмеялись. Что не есть полезно, секонд успел раньше. Поэтому выбранное мною подпоручик сможет производить выженазванный биохимический эффект на всякого, на кого укажу пальцем, продолжил Фест. И ни до кого сроду не дойдет, что она еще и зверски умна, эрудирована и профессионально подготовлена, как Джеймс Бонд и Штирлиц. Сразу. Это точно. Самые проницательные в ней кое-что от Бонда, может, и разглядят, а вот от Штирлица, вряд ли. Я бы, кстати, мадам де Сталь вспомнил, или совсем уже пресловутую лилю Брик. «Что — Что? поразился Фест. В твоем мире лиля Брик тоже была? А куда ж едеться, не поняла реакция аналога Second. К моменту нашей общей революции она была уже в большом авторитете. И наши тридцатые-сороковые годы прошли под совином крылом этой зверски способной, но крайне мне неприятной женщины. В разведчице я бы ее взял, но она предпочла карьеру дешевой стукачки. На эту тему Шульгиным бы тебе поболтать в свободное время, и с Яшей Аграновым, и с всех этих возвышенных фигур стукачей и наделавшего. Задешево, к слову. Секонд прервал разговор, интересный, но слишком далеко уводивший от темы. — А против кого ты вяземскую собираешься использовать? — Если бы знать, — засмеялся Фест. А чем плохо? Новую Брик ввести в наше ужасно бестолковое и лишённое намека на шарм общества. Уж поинтереснее, чем с нынешними дивами гламура может получиться, если всерьёз. У меня сейчас два проекта. Один внутренний, другой скорее внешний. Расскажу чуть позже. Фёст прервался, потому что тренькнул дверной звонок. Очень коротко. Ну, погляди, какие у нашей валькирии вкусы. Вкусы оказались ничего себе. Елисеевское вино типа Изабелла, но с плантацией и с заводом на Майорке. Русский купец Елисеев известен одноименными магазинами в Москве на Тверской и в Петербурге на Невском, построенными по единому проекту в начале XX века. Планировал открыть сеть таких же магазинов по всей Европе, а также собирался приобрести обширные виноградники во Франции и Испании. В данной реальности проекты осуществились.